Оба высокомерные, оба великодушные. Ведь не может быть, чтоб он эгоист был, Дунечка, а? А как подумаю, что у нас вечером будет сегодня, так все сердце и отнимется? Не беспокойтесь, маменька. Будет то, что должно быть. Дунечка, да подумай только, в каком мы теперь положении. Ну что, если Петр Петрович откажется? Неосторожно высказала вдруг бедная пульхерия Альсанна.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 Постой, посторонись, задавят, несут что-то. Ведь это фортепьяно принесли право, как толкаются. Этой девице я тоже очень боюсь. Какой девице, маменька? Да вот этой, Софьи-то Семенны, что сейчас была. Чего же? Причувствие у меня такое, Дуня. Ну, веришь или нет? Как вошла она, я в ту же минуту и подумала, что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 «Дай ей Бог!» А Петр Петрович — негодный сплетник, вдруг отрезала Дунечка. Пульхерия Альсанна так и приникла. Разговор прервался.